Лежа рядом в песке, подперев щеки ладонями, оба не смотрят в объектив. У нее загорелое, ровное, почти без стали, сильное тело в узеньком лифчике и узеньких трусиках, и, наконец, в своем окне. Он и жена выглядывают из затюлевой занавески. И тоже солнечный день, и она опять в этом белом платье, которое она несет на себе как символ чистоты, а лейтенант Ищенко, в сознании человека, давшего ей все это, заложил руку за портупею. «Вот здесь», — сказал Ищенко, показывая пальцем за рамку фотографии. «Здесь жил командир полка, полковник товарищ Сметанин». Через стену от нас, правда, в другом подъезде. Он всегда говорил это, когда показывал фотографии. И еще он охотно и подробно рассказывал, как он любил свою жену и как все ей покупал. Военврач взяла одну карточку в руки, и когда она в погонах, сапогах и портупее глянула при свете керосиновой лампы на молодую женщину в окне, что-то грустное, как тень сожаления, промелькнуло в ее лице. Но она тут же отдала карточку, и лицо ее приняло насмешливое выражение, какое бывало у нее, когда за ней ухаживали, а на фронте за ней ухаживали всегда. — це было життя, — сказала хозяйка, стоя за спинами и тоже глядя на фотокарточки. — Боже жмей, да ж правду было такое життя. Васич посмотрел на нее. Сколько раз он слышал, как вот так вспоминали о прошлой. до военной жизни. И хотя не все тогда было хорошо и не всего хватало, вспоминали о нем сейчас как о великом счастье, потому что был мир, и все были вместе. Пригнувшись в двери, влез в хату старшина дивизиона, гаркнул простуженным голосом. «Товарищ майор, старшина Иванов прибыл по вашему приказанию». Мальчик испуганно вздрогнул, и плечи его затрясли, словно он схлипывал. «А кто тебе приказывал?» Откинувшись на стуле, поверх погона, глядя назад на старшину, удивился Ушаков. «Ну, голос у тебя, старшина», — сказал Васич, недовольно, и погладил рукой худые лопатки мальчика. «Орешь, как на кавалерийском смотру? Ты ж в хате!» А хозяйка, оправдывая мальчика перед людьми, говорила. «Ляканы вин у нас. Туточка немец стоял в ухате». Ладні такі з себе. лайвся все. Чому потолок нізький? І не сказати, щоб лютий був. Другий знаєте, які були. А цей ні. Суворій тільки. Порядок любив. А воно ж мале, дурня. Їсти хоче. І як на гріх взяло, со стола кусок хліва. Привих, що своя хата взяти можна. А німець схопив його. Вор, каже, вор, красти не можна. «Просить треба!» З того часу сяди за стіл, покліче його, як цутіння, дасть хліба. І все учить, учить пальцем, а так погрузує. Йому данки сказати, а вона з переляку усі слова позабуло. мовчить тільки, а нимець гнівається. Поставить його вон туда, в угол, пістолет наводить. «Пух!» – каже. Воно і зайкаться стало. «Уж я ховала його!» «Нимить на меня ногами топочи! Мамка, сын мне гиб! гип воспитывает. Она рассказывала просто, почти спокойно. Только по щекам сами собой привычно текли слезы. И, видя их, мальчик волновался, что-то хотел сказать, но у него сильно вздрагивала грудь и западала под ключицами. «Вы не напоминаете ему?» — остановила ее военврач. «Видите, он волнуется». «Чего нагадывать, того не забудешь». И уже выходя в дверь вместе со старшиной, Васич слышал, как она говорила, «Век, пішли до бани, вен сашиняли ваши нюхал. Мала батька не памятая, а запах ридный не забыл с того часу, как батьку на фронт и шел. До дому забегал попрощайтесь. В темноте синей, где сильно пахло жареным бараньим мясом, Васич сказал, плохо различая лицо старшины. «Вот что, старшина, это я тебя вызывал. Собаки надо найти, поменьше какие-нибудь. Есть у нас? Кто их знает? Может, есть бывшие в употреблении? Сорок третий размер?» Старшина рукой потирал подбородок, в глаза не глядел. Из осторожности он всегда вначале бывал непонятлив. «Думай, что говоришь, старшина, ты же умный человек!» Сапоита, уже другим осмысленным голосом переспросил старшина, поняв, что речь идет не о военвраче, который сидел с ними за столом, а о мальчике. «Сапоги должны быть. Там для мальца и одежонки кое-какой найти можно, если поискать». «Поищи», — сказал Васич убедительно, — «и пришлешь. Лучше, когда уходить будем». На столе Ищенко аккуратно складывал фотографии. Мальчик держал в руках недоконченную игрушку, встретил Васича ожидающим взглядом. Васич сел, и они вместе продолжали вырезать. У него в самом деле что-то получалось, парнишка он научился этому у отца. С тех пор, как живет человечество, сын учится от отца, перенимает каждый его шаг и гордится, становясь похожим на него». Между сапогами Васича стоял на глиняном полу босой мальчик, солдатский сын, и Васич осторожно касался коленями его худого тела. И где сейчас его отец? По каким дорогам идет с винтовкой? А может, уже и нет его в живых? Волна нежности затопила вдруг Васича. Такая сильная, что глазам стало горячо, и у него задрожали руки, державшие нож. Он справился с собой. Мальчик смотрел на его руки. Кто-то в синях пытался с той стороны открыть дверь, видимо, баградзе. Хозяйка поспешила помочь, и через порог, чуть не сбив ее, шагнул солдат в заметенных снегом каменных от мороза валенках в опущенной и завязанной ушанке. Ослепленными после темноты ярким светом лампы глазами, он обежал хату, увидел командира дивизиона и, приложив одну рукавицу кушанки, другой рукой выдернул из заборта шинели пакет. Ушаков читал стоя, и все смотрели на него и на солдата, и уже знали, что отдых. Кончен. На валенках солдата таял снег. В открытую дверь вошел Баграт, торжественно неся перед собой в поднятых руках доску и на ней жаренное куском блестящее от растопленного жира сильно пахнущее баранье мясо. Он поставил его посреди стола и скромно отступил на шаг. Но никто, кроме мальчика и солдата, пришедшего с морозом, на это мясо сейчас не смотрел. Ушаков положил приказ на стол, обернулся к солдату. «Командиров батарей, командиров взводов ко мне!» Хлопнула дверь за связным. Твердой рукой Ушаков налил из фляжки в четыре стакана, все еще не говоря никому, что в приказе. Увидел хозяйку и ей тоже налил. «Выпейте с нами, посошок на дорогу», — сказал он, подавая ей стакан. И усмехнулся. он усмехнулся над самим собой что понадеялся обмануть судьбу знал же он по собственному опыту что приказ сняться с позиции приходит в тот момент когда наконец закончена землянка и впервые затопили в ней печь ну что ж попарились в баньке и на том спасибо это тоже не перед каждым боем случается нет он не жаловался на свою судьбу он солдат Он выбрал ее добровольно, и он гордился ею, и, чекаясь своим врачом, Ушаков, не хитря и ничего не скрывая, с откровенным сожалением посмотрел в глаза ей, и она ответила ему таким же взглядом. Ну, чтоб дома не журились. Они выпили стоя, а мальчик снизу смотрел на них, и в детских глазах его была взрослая тревога. ушаков стряхнул капли на пол поставил стакан потом через стол кинул пакет васичу читай и уже другими чужими глазами оглядел дом в котором пробыли они недолго